Глава 54 Егора Князева забрали рано утром. Его забрали, оставив Валентине пустой, белый, непомерно увеличенный в размерах день. Словно сию минуту радио приглушенно мурлыкало новости этого часа. За окном моргались слепающимися ресницами фонари. Данька капризничал, пытаясь прикинуться, что он заболел, чтобы не идти в детский сад. Владик вопил, что младший братец увел ручку у него из спинала. Егор раздевался, сидя на постели, вернулся с ночной смены. И тут раздался звонок. Валентина побежала открывать, уверенный, что принесли бумажку о повышении квартплаты. Почему так рано, чтобы заставить наверняка, чтобы она не могла отвертеться, что не получала. Увидев милицейскую форму, ни слова не вымолыла. Просто онемела, лишь посторонила, чтобы они прошли. Удостоверение рассматривала, ничего не соображая. Почему-то удивилась, что среди ворвавшихся в свой дом нет той милой девушки с украинским певучим выговором, которая она так откровенно рассказала о Питере, навлекая на себя беду. Не только на себя. Когда они вошли в спальню, Егор... Сидел на кровати в расстегнутой на груди рубахе, по счастью, в брюках и в одном носке. Другой носок он держал в руках. С ним говорили очень вежливо. Попросили проехать с ними, чтобы помочь выяснить некоторые обстоятельства. Один из пришедших тщетно показывал документы Егору, который в бумажке не смотрел, предпочитая созерцать, словно впервые увиденную редкость, свой носок. Второй начал методично перетряхивать квартиру, и Валентина, просыпаясь от своего временного бесчувствия, осознала, что одним из предъявленных документов был ордер на обыск. Проверила. Точно. Он и оказался. Владика отпустили в школу. Он разом забыл и о пенале, и о потерянной ручке. Только все оборачивался, будто потерянной ручкой был он сам и остался лежать где-то в дебрях этой вразы. Отчужевшей, вздыбленной Да Даня перестал скулить, боясь отвлекать взрослых. Происходило что-то опасное и по-взрослому непонятное, где всем не до него, а значит, надо сжаться и терпеть, когда оно закончится и прояснится. Уголком застывшего сердца Валентина испытала благодарность к младшему, стойкий растет человечек. Егор тем временем все так и сидел, словно на него перекинулась Валентинина оцепенение. Он никого ни о чем не просил, никого не проклинал, хотя, если честно, имел на это право. Ледяная корка, которая сковала Валентину, пошла глубокими черными трещинами, словно уже наступила весна. Из трещин хлынула горячая вода, почему-то соленая, и оказалось, что это слезы. Заливаясь слезами, Валентина опустилась на колени перед Егором и вымыла из рук злосчастный носок и принялась натягивать его на безжизненную, холодную и волосатую ступню с желтыми обломанными ногтями и сокрушала, что у нее не нашлось времени позаботиться, последить, стрижет ли муж ногти, и слезы капали на эти ноги и на носок. Егор заскрипел зубами, словно она стригла ему ногти, И вдруг порезала, и свирепо вскочил, наступив ей на руку, и ринулся со слепым бешенством непонятно куда, то ли убегать через все еще раскрытую дверь, то ли прыгать с балкона. Его подхватили и удержали, и заломили руку. Валентине стало окончательно ясно, что Егора арестовали и сейчас поведут в тюрьму. И вот тогда-то она отбросила свои глупости с носками и вытерла слезы. Пошла собирать ему теплые вещи, потому что так всегда поступает русская женщина в соответствующей ситуации, потому что она знает, как поступать, когда мужа арестовывают, знает от матери, от бабки из художественной литературы, просто знает и все. После того, как Егора увели, в доме воцарилось глумливое спокойствие. Спокойствие аквариума, из которого выкачали воду. И над ней осталась трепыхаться единственная рыбка по имени Валентина. Валентина не проводила мужа на улицу. Честно говоря, она не стремилась даже выглянуть из окна. Хотя о и утренней мутности было трудно что-либо отчетливо разобрать. Наступила оттепель, термометр показывал плюс 4 градуса, но погода. Ради прогноза, который она включила радио, утратила всякое значение. Заторможенно фантазируя на тему, что скажет Владик в школе, когда учительница спросит, почему он опоздал, Валентина выключила радио. На протяжении всего пребывания представителей органов власти в доме она продолжала мурлыкать, вскрикивать и бормотать наигранной жизнерадостностью, придавая сцене ареста Егора подкладку абсурда и села за кухонный стол. Рукавом смахнула крошки на пол. Непонятно, что ей делать здесь за столом. Есть не хотелось, хотя она за всеми заботами так и не успела позавтракать. Телесные желания отпали, словно Валентина незаметно для себя умерла. Должно быть, это стряслось в промежутке, между тем, как Егор рванулся к балкону, и поисками теплого белья в нижнем отделении шкафа. Надо было позвонить на работу и предупредить, что сегодня она не придет, но рука замирала на полпути к телефонной трубке. Во-первых, придется объяснять причину, а это тяжело. Во-вторых, Валентина не была до конца уверена, что не придет в редакцию. Чем же она будет заниматься? Как же она проведет этот день долгий, бессмысленный, полный, Соднящий боли день совсем рассвело, посветлело, то есть ровно настолько, насколько может посветлеть в пасмурном декабре. — Мам, а в садик я сегодня не пойду? Младший детеныш, забытый за всеми передрягами, стоял на пороге кухни босиком в посеревших от многочисленных стирок трусиках и маечке с головой Микки Мауса на пузе. Не понимая, что происходит, он с эгоизмом существа, не приучившегося к сочувствию, радовался тому, что он сегодня будет избавлен от детсадовской манной каши, этой гадкой, ненавидимой размазни, коллективного сидения на горшках, придирок воспитательницы, подножек хулиганов из старшей группы, и в то же время ощущал, что его мир переменился, настолько переменился, что... Мама сидит какая-то чужая, и страшно к ней подойти. И уж совсем он оказался сбит с толку, когда мама, взлетев с табуретки, подхватила его на руки, обняла, стиснула до того, что стало трудно дышать, уткнула с лицом в его живот до боли. Мам, ты что? Первую часть жизни до замужества Валентина провела среди женщин. Мамы! Подруги мамы, Валины, школьные и институтские подруги. Во второй части главными стали мужчины. Егор, сыновья, Питер. Ее дорогие мужчины, смысл ее стремлений, средиточчие ее помыслов. Как она хотела, чтобы им было хорошо. Как старалась она, чтобы каждый получал от нее то, в чем нуждался. Как боялась кого-то обидеть, нарушить существующее между ними равновесие. И чего, спрашивается, добился? Егор убил Питера. Сыновья от отца. В лучшем случае, если Егору не дадут пожизненное, он вернется только спустя много лет, когда Владик и Даня станут взрослыми по ее вине. Ни один психолог не предупредил ее о такой возможности. «Мам, ты плачешь, что ли?» «Нет, миленький, не плачу», — Валентина оторвала, — От животика сына свое лицо красное, с отпечатком складок майки, но сухое. «Знаешь что, Данилка, если в сад мы сегодня не добрались, пойдем-ка погуляем». «Давай!» Тревоги Дани улетучились в преддверии блистающей перспективы. «Давай, мам, поедем в детский мир. Нет, лучше в зоопарк смотреть на енотов с длинными хвостами». «Куда скажешь, туда и поедем, роднулик». «Только погоди, мама должна позвонить на работу». Предупредить, что сегодня не придет. Встряхнувшись, Валентина обрела в себе силы набрать номер редакции. «Алло! Алло! Валя, это вы!» — зашумела трубка. «Где же вы? У нас номер пора сдавать в типографию. Валечка, как вы могли нас бросить в такую минуту? Вы заболели?» Эмма Анатольевна. Голос Валентина не сорвался, но звучал для нее самоисловно издалека. Сегодня я приехать не смогу, с мужем случилось несчастье. Хорошо, то есть что я говорю? Мы безмерно сочувствуем. Валя, вы меня слышите? Да, Эмма Анатольевна. Надо держаться. В ближайшие годы Валентинина зарплата единственная, что семья может рассчитывать. Завтра я обязательно выйду на работу. До свидания. Енотов они с в тот день не увидели. Еноты были не то на зимних квартирах, не то на карантине. Слишком тепло, не по погоде одетые, бродили мать и сын по аллеям округ прудов зоопарка по асфальтовым оттаившим дорожкам. Валентина крепко сжимала ладошку ребенка, сразу по выходе из дома избавившегося от варежек. Подобно всем детям, он предпочитал скорее замерзнуть, чем перегреться, и размышляла о том, что у многих женщин мужья сидят в тюрьме. Жены заключенных не умирают и не впадают по в истерики, а стойко переносят свою несчастливую судьбу, готовят передачи, ездят на свидание, вяжут теплые носки. И, казалось, ей бы полегчало, будь приговор уже объявлен. Дрожь миротрясения сменилась бы заботой о таких вот мелочах. Намного легче когда ничего уж нельзя исправить. Но, может быть, Егор не убивал Питера? Может быть, в великих карательных инстанциях, куда его увели, разберутся и отпустят? Может быть, они с Данечкой вернутся домой, а Егор там? Чтобы эта надежда подольше не развеивалась, или, может быть, чтобы дать ей время осуществиться? Валентина все бродила и бродила по зоопарку. Купила Дане два воздушных шарика, Заворачивала то в дельфинарии, то в кафе, тратя деньги, точно не имели смысла искупительной жертвы. И страстно желая вернуть Егора, при этом она, что за двоемужница, безумно жалела, что Питер мертв. Он присутствует на свете только в Валентининой памяти, видимо, из таких неожиданных сторон. Таких, она уверена, не открывался никому, ни официальной жене, ни сотрудникам, ни героям в книг. Померкнут его воспоминания, окончательно развеется прах его следов на нашей земле. В стремлении удержать любовника, замедлить распад его образа, Валентина, держа за руку мальчика, сына Питрова соперника, вспоминала и вспоминала тот, Последний раз, когда она видела Питера. Наверное, это были непростые воспоминания, потому что себя она представляла с точки зрения Питера, как бы со стороны. Эпизод из прошлого Питера Зернова. Этим утром я принял решение. Мелкий дождь бьет в окно, мне теперь все равно. «И тебя рядом нет, рядом нет!» — заливалась блюзовым голосом певица начала 90-х, знать не знавшей, что незамысловатая песенка в ее исполнении навевает смертельную тоску на некоего американского журналиста с русскими корнями. Радио в кафе было настроено на станцию «Европа плюс». Пахло разлитым пивом. По фарфоровой пепельнице был размазан окурок сигареты предыдущего посетителя. Мелкий дождь и в самом деле бил в окно. На этом сходство с песней кончалось. Питер, в отличие от лирической героини, не изнывал от одиночества. Рядом сидела его любимая, полная дождевой свежести и печали осеннего листа. Ему было не все равно, что случится дальше. Нет, не все равно. От того, что скажет эта женщина, зависела его последующая жизнь — Приметлива ли его предложение? «Соглашайся, пожалуйста, соглашайся», — внутренне молил Питер. «Мы будем счастливы. Весь мир откроется перед нами. Каждый из нас сделал в свое время ошибку, лишь потому что мы поздно встретились, но других ошибок мы избежим. Ты ведь не станешь выгонять из дома моих друзей» не превратишь нашу семейную жизнь в ряд обязательных ритуальных действий, рассчитанных на внешнее благополучие. Не сделаешь аборт, не надо сейчас про аборт. Валентина медлила. Чего ты нас ждала от Питера или в чем-то не решалась признаться? Преисполненная тайной русская женщина, я познал тебя в библейском ветхозаветном смысле, как познает муж жену свою. Но чтобы узнать тебя, строй твоих мыслей, ход твоих поступков не хватит целой жизни. Как с Норой. Нет, не как с Норой. Ты для меня вся созвучие Нора-диссонанс. Прислушиваясь к тебе, я узнаю возможности собственного звучания, какая мелодия сложится из нас. Знаешь, Валя, нарушил. Питер, молчание, которое начинало становиться нестерпимым. — Независимо от того, что ты сейчас скажешь, я принял решение. — Неужели? — откликнулась Валентина. В приглушенном освещении кафе, в рефлексах, скользящих по стеклам дождевых струй, она казалась видимо, словно сквозь матовое стекло, ее рыжеватые волосы отплывали в невозвратное. И, конечно, не далее, как этим утром, да... «После бессонной ночи. Чему ты смеешься?» «Ничего. Просто это слова старой песни. Речитатив. Этим утром я принял решение. Принял решение. Из советского фильма про моряков-подводников, уходящих в героическое плавание. «Значит, опять песня. Я ждал чего-то похожего. И относительно моряков ты права. Правда...» Не уверен, будет ли мое плавание героическим, или я бесславно кану в пучину вод. Не стану утомлять себя загадочными метафорами. Скажу прямо, я решил остаться в России. Совсем. Переселиться в Москву, или даже не обязательно в Москву принять российское гражданство. Валентина смотрела на Питра широко раскрытыми глазами. То ли не одобряла его решения, то ли просчитывала последствия. Видишь ли, Валя, что касается моей, как это принято называть, самоидентификации, я всегда колебался между двумя национальностями, двумя культурами. Нет, вру, на самом деле, несмотря на русскую фамилию и уважение к дворянским предкам, я вырос типичным американцем. И вот теперь, словно Колумб, наоборот, пристал к берегу Старого Света. Валя... Я открыл Россию, причем надеялся, дурак, что смогу в любой момент ее закрыть, как перевернутую страницу надоевшей книги. Что поделать, у меня две родины. Кого-нибудь другого открытия всей правды о современной России и тягостной, неприглядной правды заставило бы сделать выбор в пользу Америки, а со мной получилось наоборот. Что сильнее заставляет нуждаться в родных, благополучие или несчастье? Россия в нужде, в беде. Она призывает родных по крови и духу, чтобы они защитили ее от трех врагов. Первый враг прикрывается челной и вооружен полумесяцем, напоминающим серп, который срезает все на своем пути. Куда упадет тень полумесяца, там не растет искусство. Там места нет для свободы. Все и отсекается под корень. Россия и Америка полны мечетей. Но найдите мне православный или католический храм в Саудовской Аравии. Музеи достижений исламской цивилизации пестрят изделиями рук завоеванных народов. Но где и искусства с родины пророка из Аравии? Захватить, отнять, покорить весь мир — вот психология воинствующего ислама. Слабое звено мирового порядка России. Она находится в наибольшей опасности. Второй враг — не подступает извне. Он всегда гнездился в России, но в кризисной эпохе становился особенно страшным. Казнократство, взяточничество, продажность чиновников, тотальное воровство разъедают даже сильный государственный организм. Но когда защитные силы организма подорваны, мафия может стать для него соломинкой, сломавшей спину верблюду. Извини, я снова выражаю свою мысль, как американец. Да, И, наконец, третий враг. Совсем недавно я стоял на его стороне. Это мой мир, гордо называющий себя цивилизованным. Америка и Западная Европа. С недоумением взирает он на эти уменьшившиеся, а все еще гигантские пространства, заселенные непонятно кем. Россия для него — кривое зеркало. Все в ней не так. И климат, и религия, и история — Ему кажется, что станет лучше, если Россия исчезнет, аннигилируется, вернется к состоянию феодальной раздробленности удельных княжеств. Недальновидные политики, которые стремятся к этому, не отдают себе отчета в том, что в случае ликвидации России на Запад навалится два тяжеловеса – «Исламский мир» и «Китай». Если одному противнику справиться с ним проблематично, то двое прикончат его наверняка. Как одолеть врагов России? Есть много рецептов, и я предлагал свои. Но сейчас вижу, что главное, без чего самый лучший рецепт не сработает, это любовь к России. Ее надо любить и нежить, как женщину, как слабое драгоценное существо. Постоянно, и потому я остаюсь. Валентина сидела, опустив лицо. «А что это за рецепты?» — спросила она. «Они их как-нибудь в другой раз. А сейчас ты должна ответить. Мы поженимся. Валя, я не могу без тебя». И Валентина ответила. С тех пор она продолжает слышать эти жестокие слова каждый раз, когда вспоминает о Питере. «О, миллион сто тысяч раз!» «Дай мне время!» Я хочу взвесить свои чувства, я хочу обдумать все в тишине. Давай не встречаться некоторое время, а потом я сообщу тебе свое решение. И после она терзала ручкой календарик, назначая Питеру день смерти. В это время радио грянуло старую, добрую, дурацкую песенку группы Бонни М. о Распутине. Ра-ра, Распутин, ра-ра, Распутин. И Питер неожиданно расхохотался, облегченно и радостно, как человек, сбросивший с плеч тяжелый груз. — Над чем ты смеешься? — Я расскажу тебе об этом, когда мы в следующий раз встретимся, если встретимся. Больше он никогда не узнает, над чем он смеялся.